Глава тридцать пятая. Они обнаружили её сразу после обеда. Уэст закончила с оставшимися письмами и подняла голову, собираясь предложить Роджерсу помочь. Однако ей пришлось подождать, поскольку он пошёл за кофе. В холле стоял автомат, с которому Роджерса сложились отношения из разряда «любовь-ненависть». Он вернулся, неся два картонных стаканчика, один для Уэст. «Сколько грёбаных рубашек надо испортить, чтобы разобраться, как работает эта адская машина!» Уэст сочувственно улыбнулась и взяла у него стаканчик. «Я закончила», — сказала она. «Хочешь, помогу?» «Естественно». Она передвинула стул к его столу, чтобы видеть экран. Роджерс пытался очистить рубашку, а она пока щёлкнула на следующее письмо и начала вслух зачитывать текст. «Ладно, что тут у нас?» «Срочно, написано капслоком». Внимание у шефа Ларри Коллинза. Ну да, конечно. Можно подумать, он лично просматривает почту. «Высылаю вам это письмо, чтобы сообщить, что Оливия Карен мертва. Её держал у себя мистер Фостер, проживающий по адресу Speyside Drive 16». Внезапно она застыла и продолжила читать про себя. Роджерс тоже замер с ней рядом. «Вот дерьмо. Что это такое?» Окно почты занимало верхнюю часть экрана, а остальное — фотография. Она была слишком тёмной, чтобы сразу разглядеть, что там, но выглядело пугающе. Они оба присмотрелись внимательней. На фотографии был мужчина, вытаскивающий из домика ковёр, видимо, посреди ночи, потому что снимок сделали инфракрасной камерой. «Какого чёрта?» — пробормотал Роджерс, наклоняясь ближе. Вдвоём они дочитали остаток письма.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 но, думаю, вы найдёте его в доме во время обыска. Я считаю, вам следует немедленно арестовать мистера Фостера, чтобы он больше никого не убил. Г. К. «Прокрути вниз», — попросила Уэст, и Роджерс прокрутил письмо до следующего изображения. «Лицо девушки в окне, снято в дневное время в том же домике. Иисусе!» — Роджерс дёрнулся, и его кофе пролился опять. «Это что? Она?» Оливия Карен?